Трупы были отнесены на задний двор. Кугель выпил последнюю кружку вина, после чего удалился в свою комнату и разложил на столе содержимое мешка Войнада. Деньги отправились в его собственный кошелек. Талисманы, амулеты и инструменты он упаковал в дорожный мешок, а мазь отбросил в сторону. Довольный результатами дневных трудов, Кугель откинулся на ложе и вскоре заснул. На следующий день Кугель побродил по городу и поднялся на самый высокий из восьми холмов. Вид, расстилающийся перед ним, был одновременно унылым и величественным. Слева и справа катились могучие воды Скамандера. Улицы города разграничивали прямоугольные кварталы руин, пустырей оштукатуренных хижин бедняков и дворцов богачей. эрзе был самым большим городом из всех, что когда-либо видел Кугель, гораздо более обширным, чем любой город в Олмире или в Асколонее, хотя в настоящее время большая его часть лежала в покрытых плесенью руинах. Вернувшись в центральную часть города, Кугель отыскал будку профессионального географа и, оплатив услуги, осведомился о наиболее безопасной и быстрой дороге в Волмире. Мудрец не стал давать торопливого и непродуманного совета, а достал несколько карт и справочников. После глубокого раздумья он обернулся к Кугелю. «Вот мой совет. Следуй по течению Скамандера на север к реке Аск». Затем продолжай путь вдоль неё, пока не наткнешься на мост на шести опорах. Здесь повернись лицом к северу и пройди вдоль гор Магнаца, после чего окажешься перед лесом, известным под названием Великой Безлюди. Иди на запад через этот лес и дойдешь до берега Северного моря. Здесь ты должен будешь построить лодку, «Обшить ее кожей и вверить свою судьбу ветрам и течениям. Если благодаря случаю ты достигнешь земли падающей стены, то путь оттуда на юг волмере будет относительно легким». Кугель нетерпеливо дернул плечами. И «Это примерно та дорога, которой я и пришел сюда. А другого пути нет. Вообще-то есть». Отчаянный человек может решиться и рискнуть пройти через Серебряную пустыню, после чего он окажется у певчего моря, на другом берегу которого лежат непроходимые пустоши, примыкающие к восточному Олмире. Кугель повеселел. Ну что ж, это кажется приемлемым. Как я могу пересечь Серебряную пустыню? Там ходят караваны. Географ поднял на посетителя глаза. А зачем? Там нет никого, кто мог бы купить перевозимый таким образом товар. Только бандиты, предпочитающие захватывать его силой. Для того, чтобы хоть немного устрашить этих бандитов, требуется отряд как минимум в 40 человек. Кугель вышел из будки. В близлежащей таверне он выпил флягу вина, обдумывая, как лучше собрать отряд в 40 человек паломников, конечно, было 56. Нет, 55 после смерти Войнада. Да, такой группы вполне хватило бы. Кудель выпил еще вина и стал размышлять дальше. Наконец, он заплатил по счету и направил свои стопы к черному обелиску. Вероятно, называть его обелиском было не совсем точно ибо это был огромный клык из однородного черного камня, поднимающийся над городом на высоту сотен футов. У его основания было вырезано пять фигур, смотрящих в разные стороны. Каждая из них представляла верховного приверженца какой-либо конкретной веры. Гилфик стоял лицом к югу. Его четыре руки были заняты различными символами, а ноги опирались на шеи погруженных в экстаз верующих. Пальцы ног были удлинены и загнуты кверху, что символизировало элегантность и изящество божества. Кугель обратился за сведениями к проходящему неподалеку прислужнику. «Кто является высшим иерархом Черного обелиска и где я могу найти его?» Предтеча Хальм является этой персоной, ответил прислужник и указал на великолепное здание неподалеку. Внутри этого сооружения, усыпанного самоцветами, ты сможешь найти его святилище. Кудель пошел к указанному зданию и после долгих жарких объяснений был припровожден при дочи предтечи Хальма, человека средних лет, довольно плотного и круглолицевого. Кугель повернулся к сопровождающему его помощнику верховного жреца. «Моя весть предназначена лишь для ушей предтечи». Предтеча немного поразмышлял, затем кивнул, и младший жрец удалился. Кугель сделал шаг вперед. «Могу ли я говорить, не опасаясь посторонних ушей?» Предтеча еще раз медленно кивнул. Посторонних ушей ты можешь не опасаться. Прежде всего, поклонился Когель, знай, что я могущественный волшебник. Смотри, трубка, которая выбрасывает голубой концентрат, а здесь свиток, перечисляющий 18 фаз логонетического цикла. «Вот этот инструмент — рок, который позволяет мертвым разговаривать, а использованный другим образом способен передать информацию в мертвый мозг. У меня в изобилии наличествуют и другие чудесные предметы». «Действительно интересно», — пробормотал предтеча. Моё второе послание к тебе таково». «Некогда я служил замешивателем благовоний в одном из храмов телеолога. Там я узнал, что священные статуи всегда сооружаются таким образом, чтобы жрецы, в случае необходимости, могли совершать действия, которые будут приписаны самому божеству». «Почему бы и нет?» – благодушно осведомился предтеча. «Божество...» Держащая в руках каждый аспект существования, контролирует в том числе и действия жрецов, управляющих статуей. Кугель выразил свое полное согласие с предтечей. «Поэтому я предполагаю, — продолжил он, — что статуи, вырезанные на черном обелиске, в этом отношении подобны всем остальным». Предтеча улыбнулся. «Какую конкретно из пяти ты подразумеваешь?» Кугель гордо выпрямился. «Конкретно изображение Гилфига». В глазах предтечи появилось отсутствующее выражение. Казалось, он размышляет. Кугель начал раскладывать перед собой магические талисманы и инструменты. В благодарность за услугу я помещу некоторые из этих приспособлений на бессрочное хранение в сокровищницу твоего храма. Предтеча внимательно оглядел сначала талисманы, а затем Кугеля. О какой услуге идет речь? Кугель в подробностях разъяснил свое предложение и вскоре предтеча задумчиво кивнул. Ты не мог бы еще раз продемонстрировать свои магические товары?» Кугель повторил демонстрацию. «Это все твои приспособления!» Левый глаз предтечи странным образом замигал. Кугель с неохотой выложил эротический стимулятор и пояснил назначение прилагающегося к нему вспомогательного талисмана. На этот раз предтеча энергично закивал головой. Я думаю, что мы можем достичь соглашения. Все будет так, как захочет всемогущий Гилфик. Значит, мы договорились? Просиял Кугель. Договорились. На следующее утро группа из 55 паломников собралась у Черного обелиска. Они распростёрлись перед фигурой Гилфига и приготовились к совершению подготовительных обрядов. Внезапно глаза статуи сверкнули огнем, а рот ее широко открылся. — Паломники! — раздался металлический голос. — Идите и исполните мое повеление. Вы должны отправиться через Серебряную пустыню к берегам Певчего моря. Там вы найдете святилище, в котором вы должны будете совершить обряды. Идите в Серебряную пустыню со всей возможной скоростью». Голос затих. Гарстанг дрожащим голосом заговорил. «Мы слышим, о Гилфик! Мы повинуемся!» В этот момент Кугель метнулся вперед. «Я тоже был свидетелем этого чуда!» Я тоже совершу паломничество. Идемте же, быстрее отправимся в путь. Не так быстро, сказал Гарстанг. Мы не можем, подобно дервишам, бегать по пустыне в припрыжку. Нам понадобятся припасы, а также вьючные животные. Для этого потребуются некоторые средства. Кто сможет внести их? Я предлагаю 200 терций ромогласно объявил один из паломников: «А я 60 терций, все мое богатство, поднял руку другой. А у меня, кто потерял 90 терций играя с кугелем, осталось 40 терций, которые я сейчас и вношу, сделал кислую мину 3. Вперед выступали все новые и новые добровольцы, И даже Кугель внес в общий фонд около 60 терций. «Хорошо», — резюмировал Гарстанг, «завтра я организую соответствующие приготовления, и на следующий день, если все пойдет хорошо, мы покинем Эрзодомат через старые западные ворота». Наутро Гарстанг в сопровождении Кугеля и Касмайера отправились добывать необходимое снаряжение. Их направили на Тягловый двор, расположенный в одной из пустующих зон, ограниченной бульварами старого города. Территорию двора окружали стены из глиняных кирпичей, перемежающихся с украшенными резьбой обломками камня, из-за которых доносились всевозможные звуки, вопли, крики, низкое мычание, гортанный рык, лай, виск и рев и сильный запах, состоящий из компонентов, среди которых можно было опознать аммиак, силос, дюжину сортов навоза и испарение подгнившего мяса. Пройдя под порталом, путешественники вошли в кабинет, выходящий окнами на центральный двор. Там в загонах, клетках и загородках содержались настолько разнообразные животные, что даже повидавший на своем веку многое кугель был искренне изумлен. Смотритель двора вышел к посетителям. Это был высокий человек с желтой кожей и множеством шрамов. У него не хватало носа и одного уха. Он был одет в тунику из серой кожи, подпоясанную в талии, и высокую черную шляпу в форме конуса с ушными клапанами. Гарстанг изложил цель своего визита. Мы паломники, собирающиеся отправиться в путешествие через Серебряную пустыню. Хотелось бы нанять вьючных животных. Нас около 50 человек, и нам предстоит пройти по 20 дней в каждом направлении и провести, возможно, дней 5 в отправлении религиозных обрядов. Пусть эта информация направляет тебя в твоих размышлениях. Естественно, мы ожидаем, что получим наиболее крепких, трудолюбивых и послушных животных из всех, находящихся в твоем распоряжении. «Все это очень хорошо», – заявил смотритель, – «но на таком маршруте цена найма будет равна цене продажи, так что вы можете воспользоваться своими деньгами разумнее» приобретя постоянное, а не временное право владения животными. «А стоимость?» – поинтересовался Касмайер. «Это зависит от вашего выбора. Каждое животное идет по своей собственной цене». Гарстанг, разглядывая территорию двора, удрученно покачал головой. «Признаюсь, что я в замешательстве. Все животные здесь совершенно разного вида». И ни одно, похоже, не вписывается в какую-либо определенную категорию. Смотритель с готовностью признал правоту паломника. Если вы согласитесь выслушать меня, я смогу все объяснить. Эта история занимательна от начала до конца, а кроме того, позволит вам лучше управляться с животными. Значит, мы получим двойную пользу от того, что тебя выслушаем вежливо поклонился Гарстенг, не обращая внимания на начавшего нетерпеливо жестикулировать Кугеля. Смотритель подошел к полке и снял с нее тяжелый фолиант в кожаном переплете. В прошедшем тысячелетии безумный король Кут приказал устроить для своего личного развлечения и для изумления остальных невиданный ранее зверинец. Его волшебник Фолиненс сотворил для этого группу уникальных животных и уродов, используя самые безумные комбинации различных видов протоплазмы. Результаты его трудов перед вами. «Неужели зверинец просуществовал так долго?» – в удивлении спросил Гарстонг. «Конечно же нет». От безумного короля Кутта ничего не сохранилось, кроме этой легенды и записной книги волшебника Фолиненса. Он постучал по кожаному переплету Фолианта. Она содержит его удивительную системологию. Например, он открыл книгу. Так, вот высказывание, чуть менее пространное, чем остальные, где он классифицирует полулюдей. Это не более, чем короткий набор заметок. Гет гибрид человека, химеры и прыгающего насекомого. Диадан росамаха, Василиск, человек. Эрп медведь, человек, веретенница, демон. Груф человек, очковая летучая мышь, неизвестный компонент. Лейкаморф компоненты неизвестны. Базил, Фелинодар, Человек-Оса. Касмайер от изумления хлопнул в ладоши. Значит, именно Фолиненс создал этих существ к последующему ущербу для человечества? Конечно же нет, махнул рукой Гарстонг. Эти записки больше похожи на упражнения в праздных раздумьях. К тому же в двух случаях он признается, что не знает происхождения существ. «В данном случае я склоняюсь к аналогичному мнению», – заявил смотритель, хотя в других местах он проявляет меньше сомнений.